Глава 17. Истинное становление Я стоял в башне с бойницами. И Лиза, перемотанная чистыми тряпками, крепко спала, обкуренная какими-то благовониями. Знахари ушли, заверив, что она будет жить. Топ, топ, топ. В голове звучал ритм. Открой разум тому, чего не видит глаза – Призрак летит высоко, стремясь к миру, чему верить, потерявшись пути. Топ-топ-топ. Ну вот опять этот куплет. Вертится в голове и все тут. Аша озабоченно посмотрела на меня. Траил, все хорошо. Не переживай так, Элиза выживет. Ага. Аша подошла, взяла меня за руку. Что-то не так? Последнее время меня колбасит. Ощущение, будто я дома забыл отключить утюг и плиту с ведром молока. «Эта вампирша совсем съехала», – проворчал их зол. «От нее нужно избавиться, вампир». «Некроморфа можно понять. Он думал, что попал в идеальный для своих экспериментов мир, а тут на тебе, чокнутая кровавая княгиня терроризирует все живое. Теперь булки не расслабишь». Моя банда отдыхала. Пока люди не явились разборками, нужно пользоваться моментом. Я тоже присел, задумался. «Итак, сегодня за вечером за бладенцами вернется Этерна». а завтра мне нужно переселиться в тонда В терпе будущего у меня назначена деловая встреча с гномами. Заодно и проверю, не изменилось ли будущее из-за нашего вмешательства в прошлое. А то, может, там уже зомби-киборги захватили мир. В теории не должно так. Серп развивается с учетом того, что мы находимся в прошлом, если я правильно понимаю временные хитросплетения. Я встал, выглянул из-за бойницы. Вампиры никуда не ушли. Стоят вдалеке и смотрят. Крепота какая. Ряды кровососов не двигаются, будто чёртовы роботы. Стадо динозавров рапторов пасётся на лугу. Ого, я думал, они хищники. Этерну нигде не видно. В дубовую дверь башни постучались, а вот и вестник тяжелых переговоров явился. Я открыла. На пороге стали азиаты его сопровождения, двое тощих мужиков сероватым оттенком кожи, странно сочетающиеся с красивыми чертами лиц и слегка оттопыренными ушами. А Астария удивленно вздёрнула бровь, с интересом рассматривая людей. И чего она так удивилась? Обычные лопоухие мулаты. Все зашло слишком далеко», — сходу начал Азиат. «Если владычица обрушит свой гнев на Первоград, то погибнут целые племена», — кивнул на Мулатов. «Нас и так осталось мало. Вы должны сдаться. Не заставляйте нас поднимать на вас оружие. Мы не хотим крови». «Вашей крови», — подумал я, но слух не сказал. Он это и так понимает. Отдайте им этих младенцев, и все. пожалуй, плечами. «Меньшее зло». Или как там Геральту говорил. «Слышала бы меня Кая, упала бы в обморок. Я, конечно, не то чтобы серьезно, но немного серьезно. Горон заворчал, а с их золом вообще закивали. «Согласна с тобой, Рео. Люди размножаются, как кролики, но идти на поводу вампирши не стоит. Сегодня она попросила младенцев, а завтра десяток крепких воинов». Она никак не могла оторваться от мулатов. Влюбилась что ли?» ну да тощий красавцы из разряда пидороподобных тиктокеров ну и что азиат скривился вы все зло была ошибкой вам довериться если бы мы продолжили с вами сражаться то владычица милостью велась бы над нами я думал что ты что-то сможешь сделать а покоробила она презрительно посмотрела на человека но промолчала поджав губы хватит ныть отпахнулся я у меня есть план «Дайте немного времени на подготовку». Гурон заинтересовался. «Что за план?» Я только натянул многозначительную улыбку. «Как всегда, гениальный». Скоро владычица Этерна вернется за своей жатвой. «Чёрт, ну вот и что мне с ней делать? Нам в своё время предрекли чуть ли не любовь, если можно доверять всяким мутам-некроморфам из Нью-Йорта, да и записки она мне оставляла. Упс». А точно ли эти записки были с благими помыслами? Я, конечно, об этом задумывался, но после ее теплого приема пришлось перезадуматься еще сильнее. Короче, какая-то ебанутая пультаница происходит. Не ожидал, что Ирена станет больной нагло ушизичкой. То ли дело я совершенно здоровый, уже не молодой человек. Ладно, попробую до нее достучаться последний раз. Что я и сделал, точнее, попытался. После провальных попыток решить вопрос дипломатии, я просто плюнул на это дело. Среди моей банды волонтеров не оказалось, поэтому мы уговорили отправиться с белым флагом человека-переговорщика. Он не вернулся. Точнее, вернулась только его голова, перекинутая через стену. Пастухи не сильно церемонились со своими блудными коровами. «Я херею! Чёртовы психи неадекватны! Только последний мудак будет убивать переговорщиков!» Поэтому настало время иных методов. И шел на вампиров, подтанцовывая. Зачем я это делал? Да просто так. Безумные поступки часто ставят противника в тупик. Свет близнецов передавал моим движениям сладостные нотки хаоса. «Хаос богу хаоса!» Немного брейк-данса в стиле Майкла Джексона, да запросто. Гибкое вампирское тело с легкостью копировало все, что я когда-либо видел на ютюбе. «Бедная Аша!» Да и Кате досталась. Я высосал их чуть ли не до пополняя магию в крови, а вот со Старией вышла... Ну, она сама на это давно напрашивалась. Но ничего, будет потом благодарна. И думаю, что все с ней будет хорошо. Эта ледяная королева крепкая. «Опа! Сальто назад получилось неплохим. А теперь лунная походка». Я приближался, вампиры не атаковали, пока они не попали в мой ментальный кокон. «О да, я тот самый Джокер, спускающийся с лестницы. Мои движения стали более хаотичными. Я приближался». Остановился в десятки метров от недвижимого ряда вампиров, как раз там, где немногие из них попадают в кокон. Скинул руки и голову в ожидании аплодисментов. Тишина. Три вами совздрогнули, заметили меня, переглянулись, вышли из строя. «Блин, а другие остались на месте. Чёртовы киборги!» Они приближались, а я так и стоял с раскинутыми руками и смотрел на луну, прошептал. «Ах, птица Гермеса меня называют, свои крылья пожирая, сам себя я украшаю». «Чё ты несёшь?» – вздохнула Шиза. «Ну круто же звучит! Ты слишком много пролежал под землей. Не без этого». Вами сорвались с места. Под их стопами образовались маленькие ямки от выдернутого дерна. Я не пошевелился. Белобрысый дрыщ проткнул меня ладонью насквозь. Второй оторвал руку. Третий остановился, скалясь, глядя на достижение своих собратьев. Я же так и стоял, истекая кровью. Теперь вскинута только одна рука, другая лежала на земле. Мои клыки удлинились. Я опустил голову на Белобрысого, оскалился. «Какая прекрасная ночь! В такие ночи я жажду крови!» А потом произошло что-то за гранью глюков и фантазии извращенцев. На моем месте оказался один из вампиров тот самый, который улыбился. Белобрыс и его напарник со степенью крайнего удивления обнаружили, что они распотрошили своего, а моя новая иллюзия оказалась за их спинами. В позе вослав солнце из Dark Souls, целое и невредимое, ближе, еще ближе. Ментальный кокон зацепил еще десяток опешивших вампиров. Они не сразу сообразили, почему это из их рядов вышли трое и куда-то сорвались, а потом стали рвать друг друга. Но ну, а теперь они тоже увидели меня, бросились в мою сторону, окружили. Те двое, что искалечили своего собрата, присоединились к ним. Зашипели, переговариваясь. Похоже, пытаются объяснить остальным, что только что произошло. Улыбчивый изорванный вампир больше не веселился. Валялся на земле и медленно регенерировал. Я оглядела круживших меня вампиров, сказала. «Пиздец вы, уроды! Настоящие ублюдки!» Вампиры атаковали по одному. Они сообразили, что происходит что-то странное. Я же только смеялся, когда мне вырвали пару ребер, выбили зубы и глаз. Я упал на землю, истекая кровью, и все равно хихикала. «Фокус-фокус!» Теперь я больше не лежу в луже своей крови. А стою среди вамисов и хлопаю в ладоши, а на земле подыхает белобрысый. Его собственные кореша помяли его так, что восстанавливаться он будет пару месяцев. «Браво, браво! Молодцы!» Я взял под контроль двоих их чувства. Зрение и слух. Этого достаточно. Да и дело это оказалось легче, чем я думал. Сначала удивился, а потом понял. Чёртовы вамисы были мне словно родными. Я мог легко проникать в их мысли, чувствовать их эмоции. И они были странными, видели во мне лютого врага и кого-то еще. «Мастер и подмастерья?» Вспомнил я бы иерархии вампиров. Вот только чья не подмастерья, мои или этарны. Ведь это я обратил её вампира, а она меня. Короче, хрень какая-то. Похоже, не все так просто в вампирской субординации. Я попытался мысленно приказать одному из вампиров откусить тебе язык, но он только зафыркал и покачал головой, словно выискивая назолевую моху. Ближайшие вампиры отскочили от моей иллюзии. Они с нескрываемым изумлением перевели глаза с изуродованного белобрысого на целёхенького меня. «Так, и что дальше?» «Эти говнюки не хотят кучковаться, а ведь это сильно усложняет мою задумку. Одними иллюзиями я не выиграю, как ни крути. Вампира может убить только вампир, а для этого нужно высосать из него всю кровь. Приказать вампирам я не могу, только обмануть их зрение и слух в пределах ментального кокона. А так, рано или поздно, мана закончится вместе с шоу». Остальные вампиры отреагировали на странности. Уроды сами заходили в мой кокон. «Отлично! Кучкуйтесь! Кучкуйтесь полностью!» «Замрите!» Иллюзия, которую я видел, как своими собственными глазами, подняла голову. «Ух ты ж, ядре меня! Этерна летает? Как, блядь, на жопной тяге? И почему люди мне об этом не сказали?» Мой подплан по попытке переселиться в нее катился в толстую кишку осмодея. Во-первых, мне нужно попасть в нее кровью, а значит, надо сильно подставляться. Можно, конечно, повторить трюк с рвущими друг друга летучими мышами над головой цели, но есть во-вторых. И, во-вторых, означает, что Этерна чертовски сильна. А чем сильнее сосуд, тем тяжелее мне в него переселиться. В данном случае это может обернуться полным крахом. Я протяну ее тело пару секунд, прежде чем респауны сохнет. Достаточно вспомнить, каким я был инвалидом, взяв под контроль королеву нимф. Кстати, эксперимент по дальнему переселению мы все-таки провели. Дрияя с Гуроном отнесли склянку с моей крови подальше. И через час гномы ей обмазался. И я ничего не почувствовал. Как оказалось, дело даже не в расстоянии, сколько в сроке годности вампирской крови. Она довольно быстро перестает быть катализатором, кровь просто портится. Эти мысли пронеслись доли секунды в голове. Я захлопнул рот. Этерна нависла над нами и задумчиво потирала подбородок. Я не доставал до нее коконом, слишком высоко. Похоже, она что-то заподозрила и решила не рисковать. Для нее происходило что-то странное. Ее собственное войско стало вытворять какую-то хрень, убивая друг друга. Все до одного вампира подчинились, замерли как статуи. Дерьмо! Слишком они далеко друг от друга. «Интересные трюки!» — наконец крикнула она и ткнула пальцем Вамиса, который недавно отскочил от моей иллюзии. «Объяснись!» Вамис что-то зашипел. И пать у них даже вампирский язык есть!» Этерна высушила, осмотрела свое воинство. «Ох, Трайл, Трайл! И когда ты такому научился?» «Я оценил ситуацию!» в принципе, процентов 70 вампиров достаточно скучковались. Ладно, большего я не добьюсь. Техника обители земной тверди. Пробуждение матери земли. Очень дешевый трюк в этом мире станет страшным оружием. В Аргороне Будущего в такую ловушку бы никогда не вляпались. Маги земли умеют чувствовать полости под землей. Это я помню ещё с ограбления банка. Но здесь никто так не умеет. Даже Этерна мало что понимает в этом. Я надеюсь, по крайней мере. Мы с Гуроном полдня создавали полость под землей, куда я планирую похоронить гадов. Я магия, а он советами. Все это время я настоящий находился здесь, прямо под ногами вампиров. Именно так я смог создать кокон, оставаясь незамеченным. Тремя быстрыми движениями я оказался в безопасной маленькой пещерке, заранее подготовленной рядом с огромной волчьей ямой. Махнул рукой. Земляная скорлпа треснула. «Я надолго захороню этих гандонов!» Или так я думал. Вампиры оказались слишком шустрыми. Дважды один трюк и, правда, не Айс. э. Взгляд со стороны. Астария пропащая, ныне порочная. Бывшая младшая Майра, магесса обители Бледной Зимы. Круг неизвестно. За полдня до текущих событий. Мелкий человечешка ее раздражал своей наивностью. «Ты и правда можешь такое?» – удивлялся Азиат. Азиат – непонятное слово. Но так человека прозвал Риордан, и стария это понравилось. Звучит очень унизительно. «Человек!» «Это обычная волчья яма, только побольше. Неужели вы даже этого не знаете?» «Но как вы можете сделать ее так быстро и такой большой?» Гурон возбудился. «Магии же, верно, Кирк-то нет под рукой. В общем, под землей полно пустот и подземных рек. Надо укрепить отводы, сделать опоры, излишки земли отправить ниже. Но сделать это тихо будет непросто. Молотом не по голове. Это замечательный план, хозяин!» «Не уверен, что сработает на вампирах», — поморщился их золо. Гном показал некроморфу кулак. «Не лезь в гуноми дела, если не соображаешь. Они летать не умеют? Не умеют. Значит, сработает». Азиат снова открыл рот. «А если у вас не получится? А как же владычица вампиров? Она очень сильная». Гном похмурел. Рио вышел из задумчивости. Придется пойти на риск. Нельзя давать себе запугать. Ты был прав, я смогу ее отпиздюлить. И я единственный твой шанс избавиться от вампиров. Неужели ты готов отказаться от маленькой возможности? Астария задумалась. Надменная вампирская дрянь решила, что может указывать ей, что делать. Как жить? Куда идти и кому сдаваться? А еще больше Астарию злило то, что она испугалась, когда эта Этерна шла на них. Совсем немного, но испугалась. Никогда она не испытывала такого трепета, как перед этой швалью с плёткой. И сейчас ее это злило. Злило до боли в груди. Если бы она могла только отомстить за это унижение. Но она могла перебороть эти чувства, в отличие от других. «Эти, двое. Неужели Рео не видит сходства? Да, уши чуть меньше, а кожа светлее. Но эти люди... Неужели вот эти люди и есть ее будущее? Не может такого быть, невозможно. Просто какой-то бред. Без кровосмешения с чистым темным эльфом ничего из такого союза не выйдет. Разве что». Она посмотрела на темного эльфа Риордана Гурона, на полукровку светлых и темных эльфов Катарсио, на Рео. Он словно почувствовал ее, посмотрел в глаза. «Настя, тебя что-то тревожит?» «Что, так очевидно?» «Типа того». И она решилась. «Если бы у меня было больше сил, я бы смогла сделать кое-что, если твой план вдруг не сработает». «Кое-что?» Астария закатила глаза. «Да, кое-что, Рео». «И что бы ты сделала?» Астария раздраженно рассказала, что бы она сделала, если бы ей хватило на это магии. Когда она закончила, человек с округлившимися глазами слушал и медленно раскрывал рот. «Но это просто не может...» Астария отпахнулась от него. «Конечно, не может. Я же сказала, мне не хватит магии. Даже здесь, где она витает в воздухе. Но...» Они с Рио смотрели друг другу в глаза. Долго. Сначала он был озадачен, а потом все понял. Замер на месте, глядя куда-то за грани. вздрогнул, обнажил ряд застрившихся зубов. «Я помню это заклинание из твоей памяти, но отрывками использовать бы не смог. Ты слишком мало уделяла ему внимания, и знаю, что оно слишком опасное. Зачем тебе это?» «Ты серьезно, Рео? Если у меня получится, то я стану...» «О да, это сила достойная Светоча. Да и что переживать, вряд ли моя помощь понадобится. Твои планы всегда же срабатывают». Смехнулась она. Астария не была с ним честна. Она мельком глянула на серокожих людей. Их нужно сберечь, во что бы то ни стало. Рео больше не улыбался. «Ты уверена? Будет больно». «Абсолютно. Вперед, Рео. На этот раз и я разрешаю». До того, как все сообразили, что происходит, Рео набросился на Астарию, прижал ее к стене. Секунда превратилась в вечность. Она услышала рык, почувствовала тепло и холод у шеи, его дыхание. Клыки и Рео проткнули бледную кожу, устремились в плоть. Жение, боль! Как же это больно! Сердце останавливалось, тук, тук, тук. Ее обессиленное обескровленное аккуратно уложили на подстилку. Последнее, что она услышала Добро пожаловать в тьму. Тук. Сердце остановилось. Клыки Астарии старии уже в мертвом теле. Спустя полдня Астария стояла на стене и ждала, вглядываясь в Ее побелевший волос обдувал ветер, побелело все — Брови, губы, волосы, а лицо исхудало. Она чувствовала неописуемую жажду, постоянную, безмерную, глубокую. Хоть она и заполнила себя кровью, но ей этого было мало. Хотелось рвать и убивать, просто так. И если бы она не была сыта, то не выдержала бы. А еще это боли. Все тело просто разрывало от боли. Она только недавно смогла встать на ноги. Чёртов Рео мог бы и предупредить, что обращение настолько болезненно. Он изменил ее, сделал вампиром, но не таким, как он сам. Рео сказал о высших и низших. И сейчас она низшая. И чтобы стать выше, ей нужно терпеть эту лютую жажду и ненависть. Разве это можно сдержать? «Я же смог», — сказала Рео. «Так просто. Он же смог. Значит, и она сможет». Контролировать свое тело было непросто. Оно закипало. А Астария чувствовала то лед, то огонь, то силу, то слабость. рео пытался объяснить как с этим справляться но легче сказать чем сделать ветер продолжал развивать ее длинные волосы вокруг тьма но она видела все прекрасно сначала у тебя не получится высвободить магию на возьми говорил он протягивая нож Прогремело. рео устроил настоящую неразбериху в рядах вампиров а старе даже брови не повела она ожидала этого земля обвалилась погревая под себя шипящих вампиров к сожалению план провалился «Вамисы оказались слишком шустрыми, многие из них спаслись». Эх! «Да еще и эта летающая стерва. Никто им не сказал, что она умеет летать. И теперь эта озлобленная армия несется на Первоград, и быстрее всех была эта Этерна. Еще мгновение она пересечет черту, взмахнет рукой и...» «Натворили же мы дело, Рео! Надо было соглашаться на младенцев!» Астария закрыла глаза, выдохнула, превозмогая боли в легких. этому заклинанию ее научил Эрийдерос, но она не могла им пользоваться так же как и эпоха тише первозданной зимы. Он сам его практиковал, но так и не смог им воспользоваться. он не успел для этого достаточно увеличить свой шааклы ее господин говорил, что видит в ней то, что не может найти в себе, а стария не задумывалась над этими словами высокопарные речи давно не производили на нее эффекта. она не молоденькая девочка, которую можно заинтересовать стихоплетством и красивыми эпитетами. Астария провела лезвием по одному запястью, другому. Почувствовала, как магия уходит из нее вместе с вытекающей кровью. Это очень похоже на обычный выплеск магии, но иначе. Техника обители бледной зимы. Руки стали выписывать немыслимые фигуры. Они немели, кровь слишком быстро покидала ее тело. Сжав зубы, она закончила с последним жестом. Она сжала зубы еще сильнее. Контролировать магию крови было непросто. Очень много растворялось в эфире. Очень агрессивная магия, нестабильная. «Тебе есть то, что я не нахожу в себе!» Может, Эридра что-то знал? Может, это были не просто высокопарные речи? Сотни и сотни глаз смотрели в ее спину. Они были там, внизу. Она чувствовала их. Людей, крестьян, воинов, женщин, стариков и детей. Они боялись ее. Они не понимали, что происходит. Ее бледно-синие губы зашевелились. Крови в них не осталось. Чтобы хоть как-то оживить умирающие плоть, ей пришлось обернуться, закричать во всю глотку. «Что оставились, а? Почему вы себя так ненавидите? Посмотрите на себя! Трясетесь, прятались за стены! Вокруг вас чистая магия, чистая сила! Берите, пользуйтесь! Вы можете...» Астария закашляла, по белоснежному подбородку потекла кровь. «Намного больше! Вы будущее! Откройте глаза! Ашхая дает вам последний шанс!» Она сможет сказать только еще пару слов, прежде чем случится неизбежно. Владычица вампиров приближалась. Люди заметили ее, стали трястись в страхе. Но не все, не все. В глазах Астари потемнело, больше она не выдержит. «О, Ашхай, во что же я ввязалась?» Она резко развернулась, раскинула руки, глядя на приближающуюся вампирушу. «Ты никто! Надменная дрянь! Круг первый!» Ее плоть сыхалась, волосы упадали. «Посмертное объятие матери!» Рео предупреждал ее, отговаривал. Высшая магия крови пожирает кровь и плоть. Говорил, что это слишком опасно. Но стария знала, на что идет. Все великие превозмогают ради сил. Она тоже должна. Сначала в ледяную пыль превратились кончики пальцев, потом локти, плечи. Первоград задрогнулся. Что-то надвигалось. Ветер еще долго будет разносить молву о бледной королеве с развивающимися волосами цвета мороза. Десятки, сотни, а может и тысячи лет. Астария умирала. Рождалась мать-защитница. Имя ей. Варгарон принял ее, и магию почувствовали все, от муравья до погребенной в недрах планеты сущности. Забавно, но сегодня лед, приятно теплый. Ашхая.